В течение своего двухнедельного отпуска я почти кончила вторую половину книги. Конечно, до завершения было еще далеко. Потом мне пришлось переписать большую часть, в особенности явно перегруженную середину. Но в конце концов я закончила роман и была более или менее удовлетворена им. Он получился в общих чертах таким, как я его задумала. Я видела, что он мог бы стать намного лучше, но не понимала, как добиться этого, и поэтому оставила все как есть. Я написала заново несколько совершенно ходульных сцен между Мэри и ее мужем Джоном, которые стали чужими друг другу из-за совершенного пустяка, и решила в конце помирить их друг с другом, чтобы оживить книгу любовным мотивом. Любовные мотивы в детективном романе всегда навевали на меня беспробудную скуку и, как я чувствовала, были принадлежностью романтической литературы. Любовь, на мой взгляд, не совмещалась с чисто логическими умозаключениями, характерными для детективного жанра. Но в те времена в детективных романах обязательно присутствовала любовная линия. Я сделала все, что было в моих силах для Джона и Мэри. Но они оказались довольно жалкими созданиями. Затем мой роман перепечатала профессиональная машинистка, и, решив наконец, что больше уже ничего не могу сделать, я отправила его в издательство «Ходдер и Ставтон», откуда мне его и возвратили. Это был полный отказ. Простой и ясный, без всяких комментариев. Я нисколько не удивилась. но успех я и не рассчитывала. Но, тем не менее, немедленно отослала роман в другое издательство. Глава четвертая. Арчи снова получил разрешение на отпуск. Мы не виделись почти два года. И на этот раз провели время очень счастливо. В нашем распоряжении оказалась целая неделя, и мы отправились в Нью-Форест. Стояла осень, все кругом было усыпано разноцветными осенними листьями. Арчи не так нервничал, и мы оба уже меньше трепетали перед будущим. Мы гуляли по лесу, и между нами возникло чувство товарищества, да то ли не испытанное. Он признался, что всегда мечтал пойти по указателю «Ничейная земля» на придорожном столбе. И мы пошли по тропинке, ведущей от этого столба в ничейную землю. Затерянная в лесу тропинка привела в сад, где было полно яблоневых деревьев. Там оказалась какая-то женщина, и мы спросили ее, можно ли купить немножко яблок. «Покупать не надо, мои дорогие», — ответила она. «Берите, ради бога, сколько хотите. Вижу, ваш муж — военный летчик, и мой сын тоже служил в воздушном флоте. Его убили. Идите и берите сколько вашей душе угодно, сколько можете съесть и унести». Счастливая, мы бродили по саду и ели яблоки, а потом вернулись в лес и сели на ствол упавшего дерева. Мросил дождь, и мы были счастливы. Я не говорила ни о госпитале, ни о моей работе, а Арчи не рассказывал ничего о Франции, только намекнул, что, может быть, скоро мы снова будем вместе. Я рассказала ему о своей книге, и он прочитал ее. Арчи очень понравился роман. «У меня прекрасно получилось», — отозвался он. «В воздушном флоте, — сказал Арчи, — у него есть друг, бывший директор издательства «Миссен».